Глава 89 Теперь вы узнаете обо мне. По округе распространялся густой черный дым. Здания загорались пожаром, а среди них раздался людской крик Ма, мама, иди сюда! Женщина средних лет схватила своего сына, на вид ученика начальной школы за руку и потащила за собой. Ее дыхание было сбивчивым. Ма, мама, мне тяжело! Еле произнес мальчишка, задыхаясь. До них откуда-то сзади донеслось дыхание. Женщина покрепче сжав ладонь ребенка, обернулась в сторону звука. Это были чернокожие монстры, адские существа. Обладая острыми рогами длинными когтями, бросались на людей. Будто голодные хищники, они накидывались на человека, рвали его шею. Вокруг раздавались громкие вопли, а кровь лилась рекой. Лицо женщины побледнело. «Не, не смотри! Мама!» Не дав ребенку оглянуться назад, она снова начала бежать. В горле и во рту все пересохло, а сердце, казалось, готово было выпрыгнуть из груди. Но они не имели права останавливаться. В противном случае они тоже станут кормом для этих монстров. «Почему это опять происходит?» В ее душе поселилось отчаяние. Люди, становясь монстрами, безжалостно убивали других людей. Однако с подобным они уже сталкивались. Пять лет назад по всей Земле появились врата и монстры, выходящие из них. В тот день они наблюдали нечто похожее. Но в этот раз, казалось, все ощущалось в разы хуже. «Как? Как такое могло произойти?» Непонятно откуда, взявшаяся черной энергия, окутывая человека, заставляла его трястись, а затем просто делала из него монстра. Только что несший в магазине корзину юноша, превратившись в монстра, бегает по округе, нападая на людей. Ох, ма, мама, мне слишком тяжело, я больше не могу бежать!» Лицо мальчика побледнело. Женщина, прикусив губу, взяла ребенка на руки. «Мне страшно! Еще немного! Все будет хорошо! Я защищу тебя!» Женщина бежала из последних сил. Однако, даже если бы она была одна, бежать было бы тяжело. А неся на руках ребенка, просто невозможно. Она смогла пробежать еще немного, прежде чем их настиг один из монстров. Она заплакала. «Ты! Ты же можешь снова бежать? Беги один!» «Мама! Беги!» Женщина подняла стоявшую на земле каменную скульптуру. Она одна и сама прекрасно понимала, что особого толку в обороне от этого монстра она не принесет. Но не займея она сейчас хотя бы такое оружие, она бы не смогла выиграть время для своего ребенка. «Боже!» Она молилась, чтобы хоть кто-то пришел ей на помощь. Она желала, чтобы среди этого ада появился спаситель. Спаситель способный освободить остальных от этих мук. О себе она уже даже не думала. Хотя бы детей, хотя бы тех, кто еще не успел прожить жизнь. «Мама! Прошу, беги!» Изо всех сил закричала женщина. Схватив каменную скульптуру, она замахнулась на монстра. Получив удар, монстр на мгновение перестал двигаться, но это всего лишь на мгновение. Обезумев, монстр заорал пуще прежнего и набросился на женщину. Она, отталкивая его тело обеими руками, закричала, и в этот самый момент монстра, вместе с порывом ветра, разорвала на две части. Парень с голубым мечом одержал победу над монстром. «Вы... вы... быстрее уходите отсюда!» произнес низким тоном юноша со слепительной внешностью. Женщина, сглотнув, подхватила на руки своего ребенка. Ким Сихун, юноша, спасший женщину, поднял дрожащий взгляд и осмотрелся вокруг. Центральный район превратился в ад. Обратившиеся в адских существ люди с дикими воплями нападали на такие же, какими они и сами были все мгновения назад людей. Руки парня задрожали. Хоть сейчас они выглядели иначе, совсем недавно они были людьми. Он не знал, имеет ли он право вот так запросто убивать их. Слушай внимательно. Сихун вспомнил уверенные слова Кан У. Однажды, став адским существом, человеком уже стать не сможет. Как только в него попала магия, он мертв. Думая о них, как о мертвых кровососах, понял? Думай о них, как о зомби или просто о ходячих мертвецах. Парень сжал кулаки, а из прикушенной губы показалась кровь. Не сомневайся в своих действиях. Задумавшись, ты поставишь жизнь людей под угрозу. И если у тебя есть время на сомнения, начинай двигаться. В момент отчаяния доставай меч. Не растрачивай свои эмоции понапрасну. Делай все, на что ты способен. Я справлюсь, ответив пустоту Сихун, сделал шаг вперед. Особый квест защитника начинается. Информация о квесте. Избавьтесь от осколков раскола. Один из 2789. Награда. Очки опыта. При взаимодействии группе очки будут разделены между всеми ее участниками. По скриптум. Защитник, пожалуйста. Пожалуйста, сделайте так, чтобы бедствие не разрасталось. Это... Прочитав пришедшее ему сообщение, парень охмурился. Прежде всего, глаза бросилось число 2789. Это огромное число. Это значит, что количество адских существ достигает четырехзначного числа. Станция ИСУ – одно из наиболее проходимых мест в Сеуле. Поэтому, осознавая, сколько людей в одно мгновение превратилось в монстров, невозможно было сохранять спокойствие. По скриптум, опустив взгляд в конце предложения, он удивленно прочитал фразу, написанную будто самим сообщением. Он никогда не слышал, чтобы подобные предложения появлялись в системных уведомлениях, адресованных игрокам. Но сейчас не до этого. Сейчас было совсем не то время, чтобы задумываться о чем-то. Парень покрепче сжал меч. Если понапрасну растрачивать время, то количество жертв только возрастет. Драконья походка. Из его тела показались небольшие крылья. Взмахнув ими, Сихун вылетел вперед. Замахнувшись мечом, он с одного удара рассек адское существо пополам. Они были совсем не сильны. Ничуть не сильнее орков из врат уровня Д. Их слишком много. Хоть по силам они напоминали орков, все же не относились к другому роду. Да даже орки не способны нанести непоправимый вред беззащитным людям. Необходимо поторопиться. Сихун помчался вперед по улице, убивая монстров одного за другим. К счастью, на одного монстра уходило не больше одного удара мечом, еще быстрее. От настолько быстрых движений у него заныло тело, но он не обращал на это внимания. Главное, что кровь адских существ продолжала проливаться. Казалось, что жизненные силы подходят к пределу, но это было неважно. Убийства продолжались одно за другим. Он даже не слышал, как спасенные им люди что-то говорили в знак благодарности. он был сосредоточен на быстром истреблении монстров, стараясь убить больше, чем представлялось возможным. Казалось, что сейчас он находился в мире, где для него существовал только один меч и толпа противников. Раздался громкий звук уведомления. «Вы достигли самозабвения. Вы получаете новый навык слияние с мечом. Вы меняетесь в лучшую сторону». Сзади послышались какие-то звуки, и Сихун обернулся. «Ге «Герой, спасибо, спасибо!» Спасённым люди выстраивались в вереницу, спеша догнать Сихуна. Они инстинктивно понимали, что сейчас самым безопасным является место рядом с парнем. «Вот чёрт!» Только вот идти за ним было куда опаснее. Парень поднял взгляд на здание, окутанное чёрным дымом. Вопль, издаваемый превращающимся монстр в монстров людей, не прекращался. «Что я могу в одиночку? Он не сможет противостоять тысячам монстров одновременно». «Сихун! Сихун, это же ты? Тесу? Нби? И я здесь! Хансоль? Как вы так быстро?» Ответ не заставил себя долго ждать, и перед ним показалась еще одна девушка – Эхидна. Хоть сейчас она и выглядела как миловидная девочка, он прекрасно знал, что на самом деле она является мощным драконом. Он сразу же понял, как Тесу, Энби и Хансоль настолько быстро сюда добрались. Однако не только его пати находилась на месте событий. Чуть позже он заметил Чан Юнчжу и Пэй Хван Йон, разгоняющих черный дым. «Где Кан У?» – резко спросила Юнчжу. «Кан У он?» Его взгляд поднялся на огромный раскол, висящий в воздухе. Поскольку вокруг раскола все было окружено толстым слоем черного дыма, ничего не было видно. Он отправился к расколу. Парень оттолкнулся от потрескавшейся асфальта и быстро направился по направлению к расколу, окруженному толстым слоем маги. Чем ближе он приближался к расколу, тем больше окружающее его пространство напоминало ад. «Ад, в котором он провел долгих 10 тысяч лет». «А разве это не Кан У? Что он здесь делает?» Показалось знакомое лицо – Пэк Кан Хён, игрок, занимающий первую строчку в рейтинге по Корее. Сильный игрок, который не смогли обойти ни Чан Юн ни командир первого отряда Хваран – Чан Хён Дже. Кан У, прищурившись, огляделся по сторонам. Его окружало большое количество мертвых тел игроков. Видимо, он тоже пришел посмотреть на неизвестный ему раскол. Здесь опасно, так что ему следует убежать. Этот раскол закрою я, Пэк Конхён. Он улыбнулся так, как обычно улыбаются хорошие люди, и направился в сторону раскола. Кан У, не снижая скорости, поднял вверх правую руку. Сила металлического топора. Парень сконцентрировал в руке магии и создал топор, используя одновременно силу обделения, его обволок холодный воздух. Левиафан. Произнеся это, он замахнулся правой рукой. Топор, заключавший в себе ледяной воздух, был нацелен на Пэк Хан Хёна. Вместе с раздавшимся грохотом Пэк Хан Хён отлетел назад. Парень скрестил руки для отражения так, и от улыбки хорошего человека не осталось и следа. «Ты как догадался?» – спросил он холодным тоном. Кан У поднял находящийся в его руке топор. «Вокруг тебя нет ни одного трупа адских существ». Парень молчал. «Ты сплошь окружен трупами людей. Один монстр не мог убить всех этих игроков. Следовательно, это сделал ты». Пэ заинтересованно сверкнул взглядом. Кан У закинул находящийся в его руке топор на плечо и произнес. «Не позорься, скотина, и надень маску!»